это парнишка из колледжа, работавший в кафетерии напротив, через дорогу, сумел точно вспомнить дату — 2 июня. И как не вспомнить, пришлось его в собственный день рождения вкалывать. Билли поговорил с ним 20 июня, то есть с отставанием на 18 дней. Цыгане искали место для табора немного севернее, в районе Брунсвика. 4 июня они расположились на будбай харбор Не на берегу, разумеется. Нашли фермера, который согласился выделить им часть поля в районе холма Кеннигстон за 20 долларов за ночь. Цыгане пробыли там три дня, летний сезон только набирал силу, и прибыли табора были пока еще незначительные. фермер звали Ошбурн. Когда Билли показал ему фотографию Тадуза Лемки, фермер кивнул головой и торопливо перекрестился. Халик был уверен, что жест этот был совершенно неосознанный. В жизни не видывал такого проворного деда. Такие охапки друг таскал, что моим сыновьям вряд под силу. Ошбурн слегка замялся и добавил, не понравился он мне. Тут даже не в носу делал. У меня у самого дедушка помер от рака кожи. Так до того, как мы его похоронили, этот рак проел у него дыру в щеке с пепельницу размером. Но посмотришь и видишь сквозь дыру, как он жует. Ясное дело, нам такое зрелище не нравилось, но дедушка-то мы любили. А этот тип, ох, и не понравился он мне, такой жуткий. Билли хотел было спросить, что он подразумевает под этим жуткий конкретно, но все понял по глазам Уошбурна. «Он и есть жуткий человек», — подтвердил Билли. «Я решил их попросить уехать», — сказал Уошбурн. «Конечно, 20 долларов — неплохая цена за очистку мусора после них, но жена моя уж больно их боялась. Да и я, признаться, тоже. Утром пошел сказать обо всем этому» ленки пока еще нервы мои выдерживали, а они уже сворачивали манатки. Я вздохнул с облегчением. Поехали дальше на север? Да, прямо в том направлении. Я как раз стоял на вершине холма и видел, как они свернули на шоссе номер один. Проследил, покуда они совсем не скрылись из виду, и рад был, что они смотались. Да уж, представляю. Ошбурн бросил на него критический, несколько обеспокоенный взгляд. Не зайдете ко мне выпить стакан холодного молока, мистер? Вид у вас больно изможденный. Спасибо, но я хочу до заката обогнуть весь район Олсхэт, если успею. Его разыскиваете? Да. Ну что ж, если найдете его, надеюсь, он вас не сожрет, мистер. Мне он показался таким голодным. Билли беседовал с Ожбурном 21 июня на дороге. Ему пришлось ехать до самого Шипскота, причем удалось найти свободный номер в мотеле. А цыгане покинули Бутбай-Харбор 8 июня утром. Разница составляла 13 дней. Наступила пора невезучих дней, когда показалось, что цыгане вообще покинули этот мир. Их не видели ни в олс ни в Рокленде, хотя оба городка были излюбленным местом летнего нашествия туристов. Служащие заправочных станций и официантки смотрели на снимки и качали их головами. Мрачно подавляя желание выбросить через борт бесценные калории, Билли, который плохо переносил тачку, проплыл на пароме от Олсхеда до Вайнхлевен. Там цыган тоже не видели. Вечером 23-го позвонил Кирку Пеншли, надеясь получить свежую информацию. Когда Кирк поднял трубку, послышался странный двойной щелчок в телефоне в тот момент, когда Кирк спросил, как дела, Билли Бой, ты где находишься? Билли торопливо бросил трубку. Ему удалось ухватить последний вакантный номер в отеле «Харбор-Вью» view «Роклэнд». Другого ночлега могло теперь не подвернуться аж до самого Бангора, но он решил немедленно отправляться в путь, даже если придется ночевать в машине где-нибудь на проселке.